Чем больше горячился юноша, тем миролюбивее становился каноник. — Ты говоришь о блаженстве, сын мой, — сказал он, — и зовешь его Шалом, и утверждаешь, что оно ваше наследие. Но и нам ведомо блаженство. Мы по-иному его называем, однако не все ли равно, какое мы даем ему имя? Вы именуете его Шалом, мы именуем его... Вера, именуем его благодать. Тут он принудил себя побороть стыдливость и высказать то заветное, что таил в душе. «Благодать, сын мой, — это не посулы на далекое будущее. Она существует и ныне. Я не столь красноречив, как ты, и не могу объяснить, что такое благодать. её нельзя достигнуть» или хотя бы узреть усилиями разума, она — высший дар Божий. Мы можем лишь молить о ней. И с силой, с глубочайшим убеждением произнес он заключительные слова. «Я знаю, что благодать существует. Я счастлив своей верой. И я молю Господа, чтобы Он и других приобщил благодать». Весь Запад вел подобные беседы о преимуществах той или другой веры. Война шла во имя этого спора, во имя возобладания христианства, и их страсти разгорались во время диспутов. В Тихой галерее у мусы Каноник и Дон Вениамин еще не раз возвращались к спору о вере. Но теперь Дон Вениамин старался сдерживаться. Он не хотел второй раз оскорбить своего глубокочтимого наставника Родриго резкими нападками. Адонья Дония Ракель и без того была крепка в вере. Во время своего первого бурного выпада Вениамин с радостью заметил, как сочувственно она его слушает. И потому в дальнейших диспотах он довольствовался указаниями на внутреннюю осмысленность веры иудеев, чей бог не требует от верующих сделок с разумом. С чисто научным беспристрастием приводил он стихи из прекрасной книги поэта Иегуды Галеви «В защиту униженной веры» или ссылался на доводы из трудов великого мудреца Моисея бен Маймуна, ныне процветающего в Каире. Аканоник с тем же беспристрастием выставлял в ответ аргументы из трудов Августина или Абеляра. Августин Блаженный, 354-430, христианский теолог и философ, родоначальник христианской философии истории, которая, согласно его взглядам, есть история божественных и сатанинских сил. Противопоставлял земному граду, государству, мистический Божий град, церковь, о граде Божьем. Его взгляды господствовали в западноевропейской философии и католической теологии вплоть до 13 века. Ракель редко вступала в разговор и редко задавала вопросы, но слушала внимательно и запоминала все, что говорил Вениамин. Они с Вениамином снова очень сблизились. Вениамин не таил от себя, что любит ее, но ничем не выдавал своего чувства и держался как друг. В обществе этих пожилых мужчин Ракель и он чувствовали себя совсем юными, добрыми приятелями. Но Муса, оставшись как-то наедине с Родриго, спросил его, почему, собственно... Он стремится разочаровать Ракель в ее вере. Ведь столь почитаемый каноником Абеляр учит, что надо терпимо относиться к чужой вере. По елику она не противоречит естественным законам разума и нравственности. — А разве я не проявляю достаточной терпимости в отношении тебя, мой уважаемый друг Муса? — спросил каноник. Даже выразить не могу, какую глубокую радость я бы испытал, если бы твой «менс» регалис, твой царственный разум, был осенен благодатью. Но я не настолько самонадеян, чтобы допустить, что мне будет дано наставить тебя на путь истинный.